механическая любовь. Когда я взялся писать историю, и вдохновленную песню Mechanical Love метал группы In This Moment, то думал, что напишу любовный роман. Но, честно говоря, у меня не получилось. Девушка в черном плаще подняла руки и замерла. Она видела, как капли дождя разбивается о пистолет, что смотрел ей в голову. Прогремел гром, сверкнула молния. Девушка зажмурилась, а потом было два выстрела. «Стоять!» – прокричала девушка в черном плаще. На ее груди блестел позолоченный жетон – признак некоторой власти. Она навела пистолет на Хоумбота, и тот замер. Повезло. Чаще всего домашние роботы не слушались и просто убегали. Это их роднило с людьми. «Отключись!» – скомандовала девушка. Хоумбот вновь послушался. С его лица дисплея исчезла мимика. Погасли огни, руки повисли в неестественном положении. Неестественном для человека. Как и всех вышедших из строя роботов, этого ждала процедура очищения, анализа и переустановки операционной системы. «Почему они убегают?» – спросила девушка в черном плаще, когда доставила хоум-бота в сервисный центр корпорации «Голиат Robotics. «Я не знаю, Ви», – ответил инженер. «Нам не хватает данных. У нас не получается экспериментально повторить то, что происходит с ботами». «Ясно», – ответила Ви. «Хотя ясно не было». Она махнула рукой и зашагала в сторону выхода. «До встречи!» — сказал инженер. «Надеюсь, нет, Амар. Ведь это будет значить, что вы так и не решили проблему». «Да, но мы могли бы...» Амар замешкался, а когда собрал в своей голове предложение, Ви уже ушла. «Я помню, что ты сказал в тот день, прежде чем я отвернулась», — подумала она. «Мое сердце умерло. Это была твоя самая сладкая ложь. Не успела Ви вернуться в полицейский участок, как к ней подбежал ее шеф. Он выглядел взволнованным. Судя по отдышке, можно было подумать, что он пробежал весь город, а судя по его весу, хватило бы нескольких футов. «Два бегущих», — сказал шеф. «Модели Вольта и Марс. Все остальную информацию о деле читаю в карточке, которую я тебе отправил». «Мне ничего не приходило», — удивилась Ви. Оу. «Возможно, не тебе, а моей бывшей жене, но это неважно». Вив вздохнула. «И почему я этим занимаюсь?» – спросила она. Э, «Потому что с железками ты работаешь лучше, чем с людьми и некоторыми животными». «Неправда. Ладно, что там? Как бы хорошо я не работала с хоумботами, но за двумя сразу я не угонюсь. Ты не поняла. Они сбежали вместе, в одном направлении, как Чипа -Дейл. Ви удивленно посмотрела на начальника. Не было похоже, что он шутит. Да он и не умел. «Странно», — сказала она. «Они всегда сбегали поодиночке». Ви открыла дверь смарт-кара, забралась в салон и отправилась туда, где последний раз видела бегущих. Уже на месте она изучила записи с камер видеонаблюдения и выяснила, что Вольта и Марс угнали одну из машин на обочине. «А ловко это у вас получилось», — заметила она. «Поодиночке бы не вышло». Позднее Ви опросила нескольких свидетелей произошедшего, но ничего полезного не выяснила. Ведь на улицах города куча роботов, и все они очень похожи. Вот только бегущие были умнее. Но это не внешнее отличие. Всякий раз, когда такие роботы сбегали, они сразу же отключали GPS-модули, чтобы их нельзя было отследить, а потом исчезали из виду. Никто точно не знал, куда они бегут. Направления всегда менялись, а конца пути, кажется, не было вообще. Ви запросила доступ к геолокации угнанного смарткара и направилась к нему, на перекресток между Катапакси-стрит и Тефлана-авеню. Но хоум-ботов там уже не было. Судя по записям с городских камер, они вышли из смарт и, спустившись в переход, затерялись в толпе себе подобных. «Неужели вы все-таки разделились?» — задала с вопросом Ви, не понимая, куда делись роботы, которые постоянно ходили вместе. «Вот они заходят в переход, а на выходе ни одной пары не видно». «Может быть, это трюк? Но где теперь их искать?» Ви искала хлебные крошки, которые бы привели ее к цели, но нашла только бар со старыми игровыми автоматами, где она часто проводила время в раздумьях. Ей нравилось сидеть здесь, потягивая вишневое пиво из бокала, и смотреть, как постояльцы играют в эти простые, но почему-то теплые игры». На экране одного из автоматов сверху вниз падали фигуры, самые разные. Ими нужно было заполнить нижнюю поверхность так, чтобы не было пробелов. Когда это происходило, фигуры исчезали. Ви смотрела на это минут двадцать. Фигуры падали вниз, заполняли поверхность и исчезали. Она задремала. Послышался шепот. Это должно было случиться рано или поздно. Она не первый раз срывается на людях. Эта тенденция. Будет лучше, если вы переведете ее в отдел по работе с хомботами. Она будет под моим присмотром». Голос был мужской. Ви знала, что это Амар, но не могла разглядеть его лицо во тьме. «Прости, но ты и сама знаешь это», — добавил он, увидев ее. В ответ Ви лишь покачала головой, а потом развернулась и ушла. «Я все еще слышу тебя во сне», — пробормотала Ви, когда проснулась. Она вновь посмотрела на игровой автомат, и вдруг в ее голове всплыло воспоминание о том, как Вольта и Марс угоняли автомобиль. Это было странно, потому что роботы не были приспособлены для задачи, которую выполняли. «Поодиночке», — проговорила Ви вслух. «Что?» — спросил бармен. «Они дополняют друг друга», — ответила Ви и встала из-за барной стойки. Она надела плащ и направилась к выходу. Оставался вопрос, куда могут сбежать два хоум в городе, который окружен полем. Был уже вечер. Ви изучала карту, сидя в парке. Мимо нее проходили люди, часто парочки. «Где вы прячетесь?» – задавала с вопросом Ви. Она закрыла глаза, вздохнула, а потом, открыв их, увидела ответ. Молодой человек и девушка, держась за руки, прошли мимо Ви. «Нет-нет-нет, они не могли поехать туда, ведь туда едут только...» Пробормотала она, закончив предложение где-то у себя в голове. Дождь стучал по крыше смарт-кара, что несся в пригород к утесу. Ви не верила, что найдет там бегущих, но это была единственная зацепка. Автомобиль остановился недалеко от утеса, где стояла деревянная лавочка. Само место было не таким примечательным, как вид, который с него открывался. Весь город с его неоновыми фонарями и красочными афишами был перед глазами. Ви вышла из машины. В руках она держала пистолет и фонарик. Она посветила в сторону лавочки и заметила два силуэта. Вольта и Марс сидели на лавочке и, казалось, любовались видом города. «Если бы я увидела, как вы истекаете кровью...» Виз сделала осторожный шаг вперед. «Но вы не можете измениться, поэтому я не могу понять вас и вашу...» «Не двигаться!» — крикнула она. «Отключитесь!» Но роботы не послушались. Они встали с лавочки и хотели убежать. Но перед ними был обрыв, а позади — взведенный пистолет. Ви выстрелила в воздух, как делала, когда ловила людей. В ситуации с Хомботами в этом не было смысла. Она даже на миг растерялась. Этого мига хватило, чтобы Вольта подобралась к ней и попыталась выбить пистолет из ее рук. Прозвучал выстрел. Голова робота разлетелась на части. Ви посмотрела на него, чтобы убедиться, что он... «Мертв?» — сказала она вслух. Винни заметила, как к ней подкрался другой хомбот — Марс. Ему удалось ее обезоружить. Она даже подумала, что если бы на ее месте был кто-то менее подготовленный, то этим ребятам удалось бы сделать это раньше и без потерь. Девушка в черном плаще подняла руки и замерла. Она видела, как капли дождя разбивается о пистолет, что смотрел ей в голову. Прогремел гром, Сверкнула молния. Девушка зажмурилась. А потом была... Два выстрела. Ви открыла глаза и увидела, что Марс прострелил в себе грудь и голову. Она еще некоторое время сидела на мокрой земле, пытаясь осмыслить произошедшее. «Я не могу понять вас и вашу... что это? Механическая... любовь?» — подумала Ви. «Но и вы вряд ли могли понять... меня». Той ночью она доложила шефа о завершении задания. На следующий день, приехав в научный центр, Вира рассказала об этом странном инциденте. «А потом», — сказала она и задумалась, — «потом они напали на меня, и я выстрелила». «Трижды?» — спросил Амар. «Да», — ответила Ви неуверенно. «Но зачем ты стреляла в грудь? Это бы не остановило Марса. Быть может, потому, что там билось разбитое сердце». Амар усмехнулся. «Смешная шутка», — заметил он. Ви махнула рукой и молча направилась к выходу. «До встречи!» — сказал Амар ей вслед. «Надеюсь, что да, ведь это будет значить, что вы так и не решили проблему», — ответила Ви и ушла.